Глава 63. Война гормонов. Чем отличается 31 декабря от других дней в году? Ничем. Чем отличается любой памятный день, который мы придумали и решили отмечать? День рождения, день влюбленных, день сантехника, защиты полярных тюленей или государственного флага. Ничем. Это условности, о которых мы договариваемся и которые соблюдаем. Как мы ощущали Новый год в детстве, пока не выросли и не превратились в уставших, чем-то разочарованных и подавленных взрослых? С самого утра нас охватывало праздничное настроение. День казался каким-то особенным, необычным. Нас радовало ожидание чего-то сказочного. И когда стрелки часов близились к полуночи, Градус радости зашкаливал, потому что весь день мы прожили в предвкушении. Впереди праздник, скоро случится чудо, и мы его получаем. Бьют куранты, мы отмечаем еще одну веху на пути к чему-то хорошему, светлому, чокаемся бокалами, пенящимся шампанским, целуемся, обнимаемся, говорим друг другу или просто думаем «Ура! Какое счастье, что мы вместе! Как нам хорошо!» Мы по-настоящему Радуемся в такие праздничные моменты. Если подумать, как эта радость образуется? За счет чего-то внешнего? Да, безусловно, но в целом это вторично. В первую очередь из нашей умственной установки внутреннего ощущения. И как только она рождается внутри нас, просыпаются гормоны. Что такое радость? Это дофамин, серотонин. прочие составляющие катехоламиновой группы. И, конечно, прежде всего окситоцин. Мы же хотим встречать Новый год не одни, а с кем-то, чтобы рядом находились родные, близкие, любимые и желанные люди. Если рассматривать человеческую психику с точки зрения химии тела, мы увидим, что изначальная умственная установка провоцирует создание гормональных волн, которые... подкрепленные внешними обстоятельствами и создают в итоге то самое ощущение праздника, счастья. За последние несколько десятков лет социум трансформировался таким образом, что в голове приближающейся к родам женщины соседствуют две противоположные установки. С одной стороны, она радостно в норме ожидает рождения ребенка. предвкушает встречу с новой жизнью и еще с одной частью себя. С другой стороны, темное, глубинное, бессознательное убеждение, что роды очень трудно и больно. Уверена, что подавляющее большинство сложностей в родах и после них вызвано именно этим противоестественным дуализмом. Мир и общество загнали женщину в странный тупик, в нелепую болезненную развилку. Я жду ребенка и радуюсь этому, но ради него должна пройти через боли и страдания, которые вызывают отторжение. Я этого боюсь и не хочу. Естественно, установка на боль провоцирует выработку соответствующих гормонов, синтезируемых в родовом процессе. В итоге в теле и разуме женщины образуются два противоположных разнонаправленных потока, что называется «кто победит». либо мне хорошо от того что я жду ребенка либо мне страшно и плохо от того что рода это больно какая из установок перевесит станет сильнее и гормонально перебьет другую если рассуждать почему у одной получилось хорошо родить а у другой нет убеждена корень проблемы именно здесь когда то я отчетливо поняла не обязательно постоянно накручивать беременную на тему Тебя ждет радость, впереди ребенок, Она и так присутствует в ней по умолчанию. Но зачастую на подготовительных курсах настраивают в первую очередь на то, что после родов будет радостно и хорошо. В самих же родах нужно как-то извернуться, как-то их обойти, ухитриться проскочить. Женщину готовят, стараясь раздуть в ней позитивную часть и подкинуть несколько рецептов Ослабление демонической, негативной стороны процесса, связанной с болью. Я же стала копать дальше, прежде всего изучив и детально проанализировав свои собственные роды. Все методы проходила на себе и потом уже обучала других. И поняла, что не способы спасения нужно подкидывать. Нужно работать с установкой, что роды — это больно и страшно. Чтобы сама мысль о них изменила вектор на противоположный. Эту глубоко укорененную установку нужно разбивать неутешительными мантрами. «Будет больно и плохо, но ты сильная», «Ты выдержишь ради ребенка и счастья встречи с ним». Нужно досконально разбирать роды, чтобы представляющийся сложным и страшным процесс разложить на базовые составляющие, разбить на ряд последовательных элементарных шагов. Делала это сначала интуитивно. На каждой лекции о схватках и боли старалась рассказывать девочкам, как бы помогла сама себе. Потому что лично меня никогда ни в одной жизненной ситуации не утешают красивые, но общие рассуждения. Мне всегда нужно увидеть конкретную мысль, четкое руководство к действию. Даже в многолетней работе с психотерапевтом по поводу детских травм мне нужно не просто слышать какие-то добрые слова, а прежде всего уловить мысль. Я хватаюсь за нее и вижу, как она меня вытаскивает. Сегодня, к идее естественного рождения, чаще всего приходят интеллектуальные, ищущие и сознательные, понимающие, зачем им самим, а самое главное, ребенку такие роды. И я увидела, что нужно успокаивать их умы не путем общих утешений и вдохновляющих аффирмаций, а на уровне уроков наглядной анатомии, чтобы стало понятно. что такое шейка матки, где она находится и что с ней происходит в родах, что препятствует раскрытию, как ощущается схватка, когда приходят потуги, чтобы прояснились все эти термины и определения, которые обычно звучат пугающей и запутывающей женщину абракадаброй. И тогда общая размытая картина приобретет детальную резкость и станет понятной и простой. И женщина дотошно разберет и усвоит каждое явление в родах. Например, что такое схватка? Не разряд тока высокого напряжения, не удар электрошокером, не судорога, с которыми ее сравнивают, представляя роды как включение рубильника страдания, будто на сутки втыкают в розетку, и ты все это время корчишься в эпилептическом припадке. И вот на общих курсах в мире естественного акушерства я начала нащупывать свою личную тропинку в море противоречивой информации, подбирать правильные слова, подыскивать наглядные образы, четко последовательно рассказывать, как чувствуется схватка, где она ощущается, на что она похожа, чем это можно представить. Старалась говорить о неизвестном и пугающем так, чтобы всё... От и до стало понятно. В итоге ощутила себя в рамках лекции мира естественного акушерства как-то скованно, неуютно. Увидела, что общий курс, состоящий из большого количества занятий, куда входит много всего, минимум в половине своего содержания, вызывает у меня вопрос. А зачем в принципе нужно говорить об этом сейчас, на данном этапе? Нет, не потому, что не нужно говорить вообще, а потому что всякое дополнительное знание, что делать с новорожденным, как наладить сон в первый год, как оставаться здоровой, как предотвратить варикоз, как лечить геморрой, как кормить грудью, как избавиться от трещин на сосках и так далее, усваивается женщиной в обычном нормальном состоянии, но разве что немного после послеродовыми гормонами. Изучать, читать в интернете, позвать кого-то на помощь – Все это осуществляется в более или менее стандартном состоянии психики и физиологии. Роды же происходят в гормонально измененном состоянии, где за женщину никто ничего не сделает, ни врач, ни акушерка, ни доула. И потому тема родов является главной, а все остальные прилагаются к ней. Конечно, некоторые вещи не повредит знать заранее, но многое можно узнать и потом. На мой взгляд, бессмысленно и даже вредно перегружать и без того переполненную голову. А вот узнать уже непосредственно в родах, что такое рожать и как проживать схватку, нереально. Поэтому однажды я поставила фильтр «Рожать только с теми, кто понимает, что к родам необходимо готовиться». Как-то на 15-минутный прием пришла девушка, которую я позвала на курсы. А вы что прямо в родах не можете говорить, что делать? Я ответила, что хорошо рожающая женщина попросту не способна в этот момент воспринимать какую-либо логическую требующую осмысления информацию и спросила ее: ну вот, например, с какого момента вы сочтете себя рожающей? Ладно, объясните сейчас. Предвестники, как минимум, часовая лекция. Хорошо, расскажите. Произлите вот. Тоже не меньше получаса. Но тогда про схватки, что там делать? Не менее двух часов. И девушка ушла раздражённой и обиженной, накатав впоследствии отзыв на тему «Мишукова впаривает курсы». Но меня это ни капли не задело. И звала я её не к себе лично, а на курсы в мир естественного акушерства. Впаривала. И продолжаю впаривать. К родам нужно. Готовиться. А потом, когда я уже создала свой собственный курс Родить легко, образовался еще один фильтр поняла, что особенно приятно рожать с прошедшими это обучение девочками, потому что вижу результат. Мы понимаем друг друга с полуслова, и я наблюдаю, как легко раскрывается тело при успокоенном уме. Это мое творчество: научить рожать. Вернее так, открыть данная природой, но отнятая беспокойным человеческим неокортексом. На сегодня это мой главный интерес в профессии, чтобы не уставать и не выгорать, чтобы любить. Потому что в родах без любви делать нечего. Ни роженице, ни акушерке, ни доктору. Никому.